Все эти предания до сих пор живы в сердцах чешских крестьян. Итак, таинственный тресмегист, которого мы разыскивали, и есть тот самый Альберт Подебрад, который был заживо погребен 25 лет тому назад, и который, будучи каким-то чудом исторгнут из могилы, надолго скрылся из виду,